Глава восьмая. Компьютерный ад. «Он сопротивлялся, когда его брали?» – спросил врач. «Да, доктор. Кричал, что все это будто подстроил какой-то князь тьмы, чтобы его погубить». Врач повернулся к медсестре, сидевшей за дисплеем. «Запросите историю болезни. Как вы говорите, его зовут?» Полицейский достал из кармана листок, распечатанный на принтере. Вот здесь все написано. Его имя, название лечебницы, где он содержался последние годы, её адрес, телефон, абонентский номер в компьютерной сети. Через несколько секунд доктор и медсестра уже просматривали на экране объемистую историю болезни Джона Хекера. О, вот чем его там кололи. Если мы немедленно не сделаем ему укол, он может умереть. Но ведь это очень опасное средство, малейшая передозировка и ему конец. К счастью, у нас есть экспертная система по фармакологии компьютер точно рассчитает необходимую дозу.